но она не так уж прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили, бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпараиса на судне, перевозившем скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам в Кальяо, решил попытать счастье там. Но, как известно, во всех портовых городах есть трущобы,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 Помню, как она бывала сидит, скорчившись в углу хижины. Сосёт свою прокуренную трубку, сплёвывает на пол и напивает что-то себе под нос. Старуха оказалась добрая. Она всё говорила, что у неё я могу умереть спокойно. Никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа — возвращаться к жизни. И теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч.